«Глава 33. Проблема. Абраксос. Ты меня обманул. Ты отобрал у меня магию и дракона. Ты надел на меня ошейник и теперь просишь меня о помощи?» С возмущением выпалил король. «Я не прошу о помощи. Я предлагаю взаимовыгодную сделку. Это ваш единственный шанс забрать назад дракона. А магия...» «Тут я бессилен, но если Альберт умрёт, даже то, что он забрал себе, вернётся в расчёску, и нет. Я понятия не имею, где брат её спрятал. Могу только пообещать помочь в поисках. Мне всё равно ваша магия ни к чему». «И какие шансы, что ритуал сработает?» — спросил с явной надеждой в голосе Райнхард. «Я что?» На Капера похож. Вероятность есть. Это всё, что я могу сказать. То есть гарантий нет? Хорошо. Но ты уверен, что на Малоха и Астарту можно рассчитывать? Уверен, что они постараются. Но за ручку к храму точно не отведут. Думаю, демоны смогут только помочь избавиться от ошейников. И, возможно, передадут нам оружие. Охотникам не запрещено снимать с дичи ошейники запрещено само собой. Малох их закупил у эльфов специально для охоты и не сообщил никому о том, что у его приобретения есть небольшой изъян. Выходят из строя, если на них воздействовать даже небольшим электрическим импульсом? Именно. Талилия поделилась. В общем, где-то в городе будет установлена электрическая ловушка, в которую нам нужно будет попасть. Точные координаты Малох постарается узнать перед стартом охоты. Что, если ловушка окажется слишком далеко? Или изменим маршрут, или останемся в ошейниках? Другого варианта нет. А оружие? Передадут то, что достанется о старте. К сожалению, отдать ещё и своё молох наотрез отказался. Выбирает демоница, конечно же, последний? Пока неизвестно. Либо последний либо предпоследней. То есть может оказаться, что мы получим посох, а ошейники не снимем, ты уж прости, но рисковать жизнью я не собираюсь. Пока охотники будут заняты своими разборками, я лучше попытаюсь добраться до финиша. По пути к нему ловушки тоже будут. К финишу ломанётся вся дичь. Когда кто-то другой попадётся в ваши сети, я спокойно обойду опасное место. «Что ж, как знаете. А куда потом отправитесь? Как дела с вашими вратами обстоят? Не в курсе?» «Всё нормально. В моё отсутствие есть кому поддерживать печать». «Если бы было перед последней игрой, ему не пришло бы сообщение, что два символа из пяти уже потухли». «Врёте. Повезёт, если до окончания охоты они не откроются». Но я вполне могу поверить, что ваша жизнь вам куда ценнее жизни ваших подданных. Что ты несёшь? Я только о них и думаю. Их жизни от моей и зависят. И именно ради них вы бросили королевство, отправившись за Адалиной. Я хотел закрыть врата навсегда. С этой задачей могла справиться любая истинная, даже нищая и слепая. Да пошёл ты!» У моих подданных должна быть достойная королева. А теперь не будет не только королевы, но и подданных. Ну ничего. Со временем привыкнете к жизни без власти, магии. Если останусь живых, подарю вам ковёр. Будете ночами летать, вспоминать, как будучи драконом. Всё, хватит. С Аделиной как быть? Добровольно ведь не пойдёт. Почему? Почему? Благодаря твоему братцу. Ей теперь известно, как можно решить все проблемы. Надо же. Я всегда думал, что истинная пара — это благословение богов, а не проблема. К счастью, вы, владыка, хоть и вели себя всегда как свинья, но всё же убить девушку раньше не пытались. Просто продолжайте в том же духе. Пусть считает, что вы до сих пор хотите сделать из неё инкубатор. Аделина Дэвис. Довольно быстро я научилась ориентироваться в спальне без зрения. Пройти никому не помешав, через всю комнату с контейнером в руках, больше не было проблемы. Только успела удобно устроиться на кровати и открыть крышку с едой, как поняла, что спокойно поужинать не получится. «Я так погляжу. Аппетит тебе никак не испортило то, что из-за тебя произошло. Испортить мне его можете только вы». Король выхватил контейнер из моих рук, а через секунду я обрадовалась, что сегодня подали не суп. С улыбкой стряхнула с волос вывернутый на них ужин и взяла бутылку с холодным чаем, лежавшую на кровати. — Держите, — сказала, протянув в сторону бывшего дракона напиток. — Не стесняйтесь, выливайте. Даже последнее ничтожество всегда чувствует свою важность, когда находится кто-то слабее него. Готова была поспорить. Если бы не запрет рабам даже дотракиваться друг до друга до начала охоты, убил бы. «Я прошу прощения», — совсем рядом услышала голос, принадлежавший Абраксасу. «Мы с владыкой всего лишь хотели с вами переговорить, если не возражаете». «У меня есть выбор. Нет у тебя выбора и не будет, попрошайка несчастная!» Крик короля точно услышал каждый в спальне владыка а позвольте я с вашего разрешения сам пообщаюсь с вашей истиной предложил демон на удивление король спорить не стал и судя по звукам шагов отошел от моей кровати давайте помогу все убрать почувствовала что демон хотел взять меня за руку и немного отодвинулась спасибо справлюсь сама дайте угадаю хотите чтобы я себя убила зачем это Метки хоть и нет, но вдруг поможет, и Альберт станет слабее. Даже если была бы, это должен был бы сделать кто-то другой. Чтобы избавиться от истинной связи и сохранить силу, нужно либо лично убить свою пару, либо заставить ее совершить самоубийство. Понятно. Значит, ваша проблема решится сама собой со стартом охоты. Нет, недостаточно отобрать силу у Альберта. Ее нужно вернуть Райнхарду. Судя по всему, вы знаете как. Что от меня требуется? Только одно. Выжить. Охота будет проходить в Бааторе. Нам троим нужно добраться до храма, где король от вас отказался. Баатор — это же столица демонов. Я думала, нас выкинут в каком-нибудь лесу и дадут время, чтобы убежать подальше. А как же жители города? Нам действительно дадут фору один час. На время охоты в городе не будет никого, кроме охотников и дичи. За час в городе можно неплохо спрятаться? Конечно. Но у каждого охотника будет оружие, с помощью которого можно найти жертву. Нам, конечно же, ничего подобного не дадут. Дичи не положено знать, где охотники. Само собой. Значит, отсидеться не выйдет. Но я слышала, что выжить человек всё-таки может. Да, нас всех выпустят в центре столицы, ровно в десяти километрах от главных ворот. Если через них раб выйдет из города, моментально станет свободен. Это сделать очень сложно, поскольку по всему Баатору будут установлены ловушки. Также можно дождаться завершения охоты. закончится она может в трёх случаях. То, что случается чаще всего, выходит отведенное время. Ровно 50 часов. В этом случае победит и станет королем охотник, который наберет больше всего очков. Звучит так, будто их можно набрать не только с помощью убийства дичи. Конечно, еще можно убить охотника. Я думала, им запрещено... Запрещено только использовать друг против друга оружие. За охотника дается 10 баллов. А еще убийца получает все очки, которые были заработаны ранее его жертвой. А если убьет раб, тоже заработает баллы. Для дичи они тоже что-то значит. Можно сказать, что нет. Если помните, я говорил о трех возможных вариантах окончания охоты. Один я уже озвучил. «От двух оставшихся, догадываетесь?» «Ну, второй — это если перебьют всю дичь?» «Да, в этом случае снова будут смотреть на очки у демонов». «И последний — это если погибнут все охотники?» «Верно, вот только тогда баллы рабов и будут учитываться». «А такое когда-то случалось?» «Нет, вряд ли подобный исход в принципе возможен». Охотники крайне редко трогают друг друга. Это не принято. Разве что в ловушке могут попасть. А эти ловушки по пути к храму будут? Конечно. Тогда почему вы хотите отправиться туда во время охоты, а не после? Потому что охотник не может пользоваться магией и посторонними предметами. Расческа? Именно. К счастью, на охоту Альберт пронести ее не сможет. Отказывался Райнхард без моего участия. Зачем я теперь? Я должна с кем-то из вас переспать? Нет. Всего-то нужно будет немного вашей крови. Вы могли бы взять ее заранее? Ничего не получится, если мы не успеем провести ритуал до того, как вас убьют. Тем более, что после его проведения убить меня нужно будет Райнхарду. Зачем королю вас убивать? Полагаю, затем же, Зачем и Альберту? Нет истины, нет проблемы. В отличие от моего брата, королю нужна не только сила. Если хотите, мы оба можем дать клятву, что не навредим вам. Это ту, которая может дать только свободное существо? Я бы, может, и согласилась, но очень боялась засмеяться во время проведения этого циркового представления. Да что вы, я и так вам верю.